Было субботнее утро. Сам Дед Мороз уже давно мечтал о выходных, когда сможет просто бить баклуши и жевать суши в компании Биатриче. Раз в жизни он решил отложить письма и дела. Все. Но стоило Деду Морозу улечься в кровать, чтобы устроить себе сиесту, как он стал ворочаться под одеялом и крутиться рулетом. Никак не мог сомкнуть глаз. Попробовал считать оленей. Один, два, три. Без толку. Тогда он как сам нам было, запряг оленей и полетел в ближайшую аптеку. Здравствуйте. Мне нужно средство от бессонницы. У меня никак не получается заснуть. Э, ничем не могу вам помочь. Не очень-то любезно ответил аптекарь. Почему это? Потому что вы спите. Что? Вы спите. А по правилам мы, аптекари, не можем продавать лекарства во сне. И потом, что? Я вынужден попросить вас немедленно покинуть аптеку, сказал он еще грубее. Но почему? Потому что во сне все возможно. А значит, вы запросто можете превратиться в кого угодно. Да хоть в нахального попугая, не знаю, или там в надоедливую пчелу. Как вы сказали? надоедливую пчелу? Не успел Дед Мороз договорить, как аптекарь превратился в пчелу и принялся кружить над духом своей коллеги с длинными волосами. Чего изволите? Как ни в чём не бывало, спросил у Деда Мороза коллега-пчелы, то есть аптекаря. У меня бессонница. Мне нужно В этот момент Дед Мороз открыл глаза и проснулся. И вздохнул с облегчением. Значит, он всё-таки спал, и ему не нужно никакое снотворное. Но слова Неви не выходили у него из головы. Поэтому дед Мороз распрощался с мечтой о выходных, выбрался из-под груды одеял и решительно направился к телефону.